Был ли переход на питание зерновыми естественным? У натуральных продуктов очень приятный вкус, поскольку их произвела для нас сама природа. На самом деле, все мы считаем вкус фруктов приятным. Такие вещи, как пищевые зависимости, чувство вины и склонность к перееданию, как правило, не связаны с фруктами и овощами. Сырые злаки в лучшем случае горьки и неприятны на вкус, даже в виде проростков. Чаще всего они несъедобны или ядовиты, если их есть прямо в поле. Даже птицы, единственные естественные потребители зерна, кормят своих птенцов насекомыми, поскольку зернам недостает белков и питательных веществ. У людей нередко развивается болезненное пристрастие к продуктам из очищенного зерна и зачастую неумеренность в их потреблении. Если кто-то ест крахмалистые продукты, то на следующий день после пробуждения он переживает неприятные минуты, ощущает туман в голове, напоминающий похмелье, и общую заторможенность. Стоит человеку перестать потреблять зерновые, как появляются признаки детоксикации и ломки. Лучше всего избегать веществ, которые приводят к таким сильным зависимостям, и уже не так важно называемых наркотиками или продуктами питания. Анатомически люди классифицируются как приматы-антропоиды и стоят в одном ряду с гибонами, шимпанзе, баноба, гориллами и орангутангами. В природе нет ни одного животного со сходными с нами анатомией и физиологией, которое питалось бы зерном. Все человекообразные обезьяны процветают на рационе, почти полностью состоящем из фруктов, овощей, орехов и семян. Некоторые действительно едят насекомых, мелких позвоночных и иногда даже мясо, но их рацион более чем на 99% состоит из растительной пищи. Даже на хлебном дереве вы не найдете хлеб. Легче всего переесть крахмалистой, чем какой-либо иной пищи. У людей, избегающих крахмалистых продуктов, просто никогда не бывает лишнего веса. Баноба Наши ближайшие генетические родственники считаются самыми умными и развитыми после нас, людей. Они питаются в основном фруктами, а около 5% калорий получают из диких овощей. Те антропоиды, которые дальше всего стоят от нас с точки зрения как генетики, так и условного интеллекта, горные и равнинные гориллы, в основном питаются корнями и стеблями, потребляя в дикой природе гораздо меньше фруктов, по причине их малодоступности. В зоопарках их рацион питания состоит преимущественно из фруктов. Фрукты, овощи, орехи и семена составляют исчерпывающий список продуктов, к которым мы биологически приспособлены. Потребление зерновых и любых других продуктов, не подходящих в пищеварительной системе человека, в плане питательности является откатом назад по эволюционной лестнице. И если учесть наше обыкновение готовить пищу на огне и тем самым денатурировать продукты питания, чем не занимается ни один другой вид, то стоит ли удивляться питательному банкротству, постигшему современное человечество? Поскольку зерновые необходимо механически и термически обрабатывать для того, чтобы употребить в пищу, их по определению нельзя считать естественной пищей для человека. В школе Учителя называли белый хлеб батоном-пустышкой. По их словам, в картонной коробке больше питательных веществ, чем в хлебных злаках.